«Господин с горы осквернен». Всю неделю до праздника господин с горы спускался в поселок, где поджидал его Хувой, и они играли в шахматы или разговаривали за чашкой чая. Пожалуй, впервые в жизни у господина с горы появился друг. «На праздник придешь?» – спросил Хувей накануне праздника. «У меня дела, вряд ли смогу. Встретимся в чайной после, если ты еще будешь здесь». «Конечно, буду», – со смехом сказал Хувой. «Должен же я перед тобой похвастаться тем, что никому другому не удавалось?» «То есть?» – не понял господин с горы. «Я увижу лицо господина с горы», – уверенно объявил Хувей. Господин с горы потребовал объяснений, но Хувей ничего не пожелал объяснять и только загадочно улыбался. В день праздника даосы спустились с горы, чтобы принять участие в праздничной процессии. Место для них отводили почетное, на медленно движущейся повозке платформе. Господин с горы потребовал, чтобы над ним держали зонт. День был необыкновенно солнечный, ему не хотелось заработать головную боль. У его сотоварищей это вызвало презрительные усмешки, но жители поселка тут же отрядили слугу и велели ему держать зонт над бессмертным мастером. Тот почел это за великую честь и стоял с напыщенным видом. Повозка платформа выехала на центральную улицу поселка. По обе стороны дороги стояли люди, местные и пришлые. Бросали на дорогу цветочные лепестки и лоскуты подкрашенной бумаги, трещотками отгоняли злых духов и задабривали добрых, плеская вино в пыль. Господину с горы праздник показался скучным. Прежде ему нравилось разглядывать людей и улицы, мимо которых проезжала повозка-платформа. И в этом он находил некоторое увеселение. Сейчас он предпочел бы оказаться в прохладной чайной, где за шахматной партией можно насладиться увлекательная беседа с его новообретенным другом Хувеем. Он машинально искал его глазами в толпе, но не находил. Быть может, Хувей решил посмотреть на праздник с Феранды Чайной. Молниеносное движение в воздухе и на повозку запрыгнул человек, нижняя половина лица которого была завязана темной тканью. Так закрывали лица грабители или убийцы. Человек оказался как раз напротив господина с горы. Тот невольно попятился. Это был Хувей. Господин с горы сразу его признал, но выдать себя не мог. По толпе прокатилось смятение. Кто-то закричал, что господина с горы хотят убить. К повозке платформе начали продираться солдаты магистрата. Господин с горы точно знал, что Хувей убивать его не собирается. Аура у него была спокойная, тогда как жажда убийства искажает ее до неузнаваемости. Хувей выкинул вперед руку. Его пальцы ухватились за маску господина с горы. Тот перехватил руку Хувея за запястье, моментально сообразив, что Хувей хочет сдернуть с него маску, чтобы посмотреть на его лицо. Незаметное со стороны противостояние длилось с полминуты. Раздался треск. Фарфоровая маска треснула, отвалились два куска, приоткрывая угол рта и левое надбровье. Солдаты магистрата уже запрыгивали на повозку. Хувей выдернул руку, перескочил с повозки на крышу одной из лавок и копья солдат воткнулись в пустое место. В следующую секунду Хувей исчез. Вероятно, он быстро перепрыгнул с одной крыши на другую, но люди развопились, что это был злой дух. Господин с горы вынужден был надеть шляпу с вуалью. Сломанная маска едва держалась на лице и в любую минуту готова была упасть. Когда праздник закончился, и все вернулись на гору, господин с горы долго размышлял, возвращаться ли ему в поселок, как он обещал Хувею. Вряд ли тому удалось его узнать. Маска, по счастью, сломалась в относительно безопасном месте. Господин с горы приложил ее к лицу и поглядел на себя в зеркало. «Нет, так ничего не поймешь. Под маской может быть какое угодно лицо». Он отложил маску и переоделся в походное синее одеяние. В поселке все еще было шумно. Люди судачили о происшествии на празднике. Солдаты магистрата прочесали все вокруг, но никого подозрительного не нашли, и люди еще больше уверились, что это были злые духи. Господин с горы не без труда продрался сквозь толпу к чайной. Хувей замахал ему с веранды. Господин с горы поднялся, сел на привычное место. То, что Хувей вел себя как обычно, лишь подтвердило его предположение о том, что он ничего не понял. «Ты многое пропустил», — объявил Хувей. «Я слышал» кивнул господин с горы. «Значит, ты хотел убить господина с горы?» Пф", раздраженно фыркнул Хувей. «Эти людишки болтают не весь что. Я просто хотел увидеть его лицо. И мне это почти удалось». А -а -а -а", неопределенно протянул господин с горы, наливая себе чаю. «И вовсе он не такой красивый, как о нем болтают», – сказал Хувей. «Знаешь, ты на него немного похож». Господин с горы почувствовал, что чай встал в горле комом, но смог таки его проглотить. «Линия бровей и губ, но ты гораздо красивее его», продолжал Хувей. «Правда?» – машинально спросил господин с горы. «Не каждый день тебе говорят, что ты красивее себя самого». «Правда». Господин с горы не успел отреагировать, поскольку ничего подобного не ожидал. Хувей наклонился вперед и… Господин с горы опешил на миг от внезапной боли, но тут же опомнился и с силой оттолкнул Хувея от себя. Тот свалился навзничь, опрокинув чайный столик. Господин с горы был вне себя. Его осквернили. Глаза его вспыхнули белым светом, духовные силы выплеснулись наружу, разошлись вокруг волной. Со всех сторон послышались глухие удары, падающих на землю тел. Хувей бросил взгляд с веранды, вниз, на улицу. Люди лежали в повалку без чувств. На веранде свалился принесший чай слуга, ткнулись носом в столы посетителей. Даже птицы попадали с крыш. Во всем поселке остались в сознании только господин с горы и Хувей. Господин с горы обратился белой молнией и вылетел с веранды, устремившись к горе Таушань. Хувей поглядел ему вслед, но в глазах его удивления было меньше, чем можно было ожидать. Люди на улице начали шевелиться, охать и подниматься. Слуга сел, поглядел на разбитый чайник и воскликнул. «Опять! Что это было?» поинтересовался Хувей. «Кто-то из бессмертных с Таошань вышел из себя». Господин с горы, вернувшись на Таошань, заперся в своих покоях, не слушая упреков остальных. Вспышка была настолько сильна, что настигла и обитателей горы. Нужно было срочно проверить себя на скверну. Он положил пальцы левой руки на запястье правой, а пальцы правой на запястье левой. Закрыл глаза и долго сидел так, выискивая в себе ростки скверны которые непременно должны были появиться в его духовных каналах после столь наглого поступка Хувея. Ничего не отыскалось, но господин с горы все равно чувствовал себя оскверненным и привести свой разум и внутреннее равновесие в порядок смог еще не скоро. В поселок он больше не спускался. А через несколько месяцев его настигло проклятие.